54. Два монаха ордена примонстрантов прибыли в это время в Дамму продавать индульгенции. Поверх их монашеских одеяний были надеты кружевные рубахи. В хорошую погоду они торговали на паперти собора, в дождливую в притворе, где была прибита табличка с расценкой грехов. Они продавали отпущение грехов за 6 лиаров, за потар, за пол парижского ливра, за 7 За 12 флоринов за дукат на сто, двести, триста, четыреста лет, а равно, смотря по цене, также полное загробное блаженство или половину его и разрешение самых страшных преступлений, включая вожделение к Пресвятой Деве. Но это стоило целых семнадцать флоринов. Уплатившему сполна покупателям они вручали кусочки пергамента, на которых указано было число оплаченных лет. Внизу можно было прочесть следующую надпись. «Коль не хочешь, чтоб тысячу лет в чистилище тебя припекали, а потом в аду на вечном огне печь, варить и поджаривать стали, купи индульгенцию, грехов отпущения, милость Божию и прощение по сходной цене продаем». «Помни о спасении своем!» И покупатели стекались за десять миль отовсюду. Один из монахов часто читал народу проповеди. У него была цветущая рожа, тройной подбородок и порядочное брюшко, немало не смущавшее его. «Нечестивец!» — говорил он в перевзор в кого-либо из своих слушателей. «Нечестивец!» Взгляни, вот ты в адском огне, жестокое ждет тебя пламя, Тебя кипятят в котле кипящего масла, в котором жарят пироги. А ты, ты колбаса на сковороде Люцифера, Ты огузок в кастрюле Гульгерота, великого дьявола, И на мелкие кусочки для того ты изрублен». Взгляни на этого великого грешника, не подумавшего об отпущении грехов. Взгляни на эту кастрюлю рубленого мяса. Это он, это он, это его безбожное тело. Это его проклятое тело так разделано. А приправа к нему — приправа серодеготь и смола, и все несчастные грешники будут вечно пожираемы, но так, чтобы непрестанно вновь воскресать к новым мучениям. Вот где льются неподдельные слезы, вот где подлинно скрежещут зубы. Господи помилуй, Господи помилуй! — Да вижу, вижу тебя в аду, бедный грешник, вижу твои мучения, один лишь грош уплатенный за тебя. И уже легче твоей правой руке. Еще полушка, и обе твои руки освободились из пламени А остальное тело? — Флорин всего. И низверглась на тебя благостной росою отпущения грехов. О, сладостная прохлада! И так десять дней, сто дней, тысячи лет, смотря по взносу. Ты уже не рубленное мясо, не жаркое, не оладья кипящие в масле. И если не для тебя это грешник, то разве мало в сокровенных глубинах этого пламени других страждущих душ, твоих родных, твоей любимой жены, какой-нибудь милой красотки, с которой ты так сладостно грешил?» При этих словах монах толкнул в бок своего товарища, стоявшего подле него с серебряным блюдом. Тот опустил глаза. и благоговейно потряс блюдом, призывая к жертвованиям. — И разве, — продолжал монах, — разве в этом страшном пламени нет у тебя сына, дочери, любимого ребенка? Они кричат, плачут, они взывают к тебе. Неужели ты глух к этим жалостным стенаниям? — Нет. — Невозможно! Твоё ледяное сердце тает, и это стоит тебе грош. И посмотри при звуках этого гроша, падающего на эту жалкую медь. Здесь монах вновь потряс своим блюдом. Ты видишь, вдруг просвет в пламени. Одна бедная душа поднялась из жерла вулкана, и вот она на свободе, она на чистом воздухе. Где её муки? Холодное море перед нею. Она бросилась в него, она барахтается в нем, плавает на спине, переворачивается на волнах, ныряет. Слышишь, она издает радостные крики. Видишь, она кувыркается в воде. Ангелы глядят на нее и ликуют. Они ждут ее, но она не может оторваться от своего наслаждения. Ей хотелось бы стать рабой. Она не знает, что там наверху ее ждут прохладительные водоемы. полные душистые сладостные нежной благи в которой точно холодные льдины плавают громадные горы из белого леденца вот подплыла акула но душа не боится ее она садится чудовищу на спину, и оно не чувствует этого она ныряет с ним в глубь морскую она приветствует морских ангелов которые едят в и рыбное блюдо из коралловых чаш и свежих устриц на перламутровых тарелках И как встречают ее здесь, каким уходом, возрожденная, блаженная, она воздымается в небеса, звеня жаборником, взлетает туда ввысь, где во всем великолепии восседает на престоле Господь. Бог там находит, она всех своих земных родных и друзей, кроме тех, которые не купили своевременное. С индульгенции презрели отпущение грехов». Даруемые святой нашей матерью католической церковью И жарятся в недрах адовых. И так вечно, впредь до веки веков В огне неприходящих страданий Опрощенная душа, та в чертогах господних Наслаждается благоуханной влагой И сладостью леденца. Покупайте индульгенции, братья, Есть всякие цены. За крузат, за червонец, за английский северин «Принимаем и мелкие деньги. Покупайте, покупайте. Здесь священная торговля. Здесь есть товары для всякого, для бедного и богатого. Но в долг, братья, к великому горю мы давать не можем, ибо покупать прощение и не платить за него наличными преступления в глазах Создателя». Монах, собиравший деньги, молча потряс блюдом. Флорины, крузаты, потары, дукатоны, денье ису сыпались в него градом. класс считая себя богачом, уплатил флорин, получил за него отпущение на десять тысяч лет. В подтверждение монахи выдали ему кусок пергамента. Вскоре они увидели, что не купивших себе индульгенцию осталось в даме всего несколько закоренелых скупцов, тогда оба перебрались в гейст.